Производство следствий, исполнение определений судебных мест, сыск требуемых людей, поимка беглых и прочее. Внешнее состоялось из управы благочиния, частных приставов и квартальных надзирателей с людьми им подчиненными. Однако результаты работы тайной полицейской экспедиции не достигали поставленных задач, и это... Это вызывало недовольство императора. Поэтому 5 сентября 1805 года был образован комитет высшей полиции. Инструкции определялось, что этот комитет является межведомственным координационным органом, собиравшим из различных учреждений сведения о слухах, настроениях людей, подозрительных иностранцах, скопящих народа тайных собраниях. Но и данный комитет не смог выполнить возложенных на него функций. С 13 января 1807 года именным указом был учрежден новый комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению общего спокойствия Комитета общественной безопасности который просуществовал до 17 января 1829 года. В инструкции данному комитету предписывалось предусматривать все то, что могут произвести враги государства, принимать сообразительные меры к открытию лиц, посредством коих могут они завести внутри вредные связи, Комитет возглавил министр юстиции Лопухин. Членами стали министр внутренних дел Кочубей, сенаторы Новосельцев и Макаров. Позже в состав комитета вошли министр полиции Балашов, затем Безмитинов и Аракчеев. Комитет в основном занимался межведомственной координацией действий Министерства юстиции внутренних дел, позже Министерства полиции и некоторых других министерств и ведомств. В положении о комитете было определено, что Министерство внутренних дел сообщать будет оному известие через губернаторов, получаемые и открываемые по дирекции почт о подозрительных переписках. В структуре комитета находилась особенная канцелярия со штатом из 23 человек, непосредственно осуществляющие сыскные мероприятия. В 1806 году руководство Московской городской полиции было объединено земской полиции, что дало возможность более эффективно осуществлять сыскные мероприятия по розыску преступников. В 1807 году в Петербурге по разным частям города были закреплены следственные приставы. Они также состояли при обер полицмейстере. Такой порядок внес ясность, и четкость при передаче им полиции сыскных материалов. В тот же период в Москве при оберполицмейстере была создана особая секретная полиция, подчинявшаяся Комитету общественной безопасности в Петербурге и Министерству внутренних дел. Это учреждение политического сыска по предписанию полицмейстера занималось сбором негласной информации – о всераспространяющихся в народе слухах, молвы, вольнодумства, нерасположении и ропоте. В этих целях предусматривалось допускать к всему делу людей разного состояния и разных наций, поскольку, возможно, благонаденнейших, обязывая их при вступлении в должность строжайшими, значимость гражданской духовной присяги имеющими реверсами о беспристрастном донесении самой истины и охранении в высшей степени тайны хотя бы кто впоследствии времени и выбыл из всего рода службы.